Лондон. Министерство иностранных дел. Правительство вигов. Итак, русские сделали свой выбор. На престоле герцогиня Анна Курлянская. По меньшей мере, неожиданный вариант. Но в конечном счете достаточно обоснованный. Вы находите это малообразованная, неловкая, молчаливая женщина, не видевшая по-настоящему двора и проведшая 19 лет в Курлянской ссылки. Не будем говорить о достоинствах и недостатках бывшей герцогини, попробуем встать на точку зрения русских. Со смерти Петра II на их горизонте не осталось ни одного наследника мужского пола. Женщины, одни женщины, престарелые, стареющие или вовсе совсем молодые. В отношении каждой из них имели значение только их связи, но никак не личные качества. Первая супруга Петра I, монахиня Бабка умершего Петра II, слишком давно оторванная от светской жизни, слишком скомпрометированная в глазах двора, тому как поступал с нею Пётр, можно было удивляться, возмущаться, но это не рождало симпатий к жертве царского самодурства. Царица Евдокия так давно перестала существовать для истории, что ни одна придворная группа не выступила бы за нее. Позвольте, завещание Екатерины I предусматривало в случае бездетной смерти Петра II переход престола к ее дочерям. Анна Петровна умерла, но Елизавета, жива и здорова, она популярна в России и известна в Европе. Хочу напомнить, сколько продолжались переговоры о ее браке с одним из французских принцев. Не совсем понимаю, почему вы считаете нужным обращаться к подобной исторической ретроспекции. Только для того, чтобы напомнить о популярности Елизаветы и ее подготовленности вступить на любой престол. Она бегло владеет несколькими языками, знакома с придворными обычаями и могла бы быть вполне достойной императрицей. Могла бы. Но ведь речь идет не об актрисе, на определённой роли. Да и то любая актриса должна приложить немало усилий, чтобы выгодной для себя роль получить. Елизавета этих усилий не приложила. Она унаследовала от матери легкомысленность и влюбчивость. Сосаревна еще молода. Вы называете молодостью 21 год? К такому возрасту талантливые высокорожденные чистолюпцы успевают себе создать настоящие партии и толпы сторонников которые ищут малейшие возможности сделать на них ставку. Наш агент сообщал, что Елизавета во время пребывания двора в Москве предпочитала старой столице Александрову слободу. Положим не столько слободу и прелести сельской жизни, сколько фаворитов. Родить к 21 году двоих детей, такое может позволить себе только женщина, состоящая в законном браке для цесаревны и претендентки на престол это слишком плохая рекомендация. Таким образом оставались три племянницы Петра. И наиболее вероятные претендентки, как дочери старшего брата Петра, две герцогини одна царевна. Но русские и здесь не учли старшинства. Вы имеете в виду отказ от герцогини Мекленбургской Екатерины? Но вместе с ней, если не на русском престоле, то Рядом с ним оказывался герцог Мекленбургский, фигура в высшей степени нежелательная для русских, в какой бы партии они ни принадлежали. Вы подумали об этой стороне дела, милорд. Наши агенты сообщают несколько иные сведения. Русских дворян смутил характер самой Екатерины, с ее решительностью, и резкостью, Она вполне могла не пустить в Россию своего мужа, которого терпеть не может, но зато никому не доверила бы управление страной и наверняка вмешивалась бы во все государственные дела. Если вы ничего не имеете против, можно заглянуть в ее досье. Теперь это просто необходимо. Убежден, нам еще не раз придется сталкиваться с герцогинями Кленбургской, и никто не знает, какого влияния при дворе она сумеет достичь. Итак, весела. Очень любит общество. Чрезвычайно говорливо, В разговоре неосторожно и небрежно в выражениях. Никогда не признает своих ошибок и несмотря ни на что до конца настаивает на них. Не к собеседникам и никогда не прислушивается к чужим мнениям. Склонна к увлечениям, но легко переносит разочарование в любви. Любовники оставляют ее первыми. В числе фаворитов князь Борис Туркестанской, князь Белосельской Белозерской, князь, пожалуй, этот список можно не продолжать. Признаю вашу правоту, с таким досье трудно рассчитывать на большое число серьезных сторонников, но остается Просковья, младшая из сестер. Вот в отношении нее роковую роль сыграл как раз ее муж тем более вполне законный, тем более отец ее сына, которому около шести лет. Избрание Просковье было бы избранием на престол дмитриева Мамонова. Он так не любим в России? Нет, не то. Семья дмитриевых Мамоновых древняя, но недостаточно знатная, чтобы ей уступили дорогу другие более аристократические и влиятельные семьи. Дворянские междоусобицы Вот именно, милорд. У Дмитриева Мамонова был единственный выход составить себе и жене партию среди беднейших дворян и офицеров и подняться к власти на их амбициях и надеждах. Он не позаботился об этом заблаговременно. Просковее же подобная задача была не под силу. А царевна имела это в виду. Она единственная из всех имела и немало сделала. Если бы не приезд в Москву такого множества дворян из провинций, которых привлекли предполагавшиеся свадебные торжества Петра II, эта женщина могла бы выиграть. Опять предположение. Надо иметь в виду ее возможности, и честолюбие на будущее, а пока вернемся к новой царице. Итак, выбор пал на Анну. Именно отлучённой от жизни русских столиц и двора Именно стеснённые материальных средствах, именно лишённые всякой партии сторонников России, именно незамужние. Кандидатура на исполнительницу чужой воли. Конечно, еле сопротивляться решениям и условиям Верховного тайного совета. Эти условия уже нам известны, пока нет. Но надо думать, Алексей Бестужев сумеет их нам в самое ближайшее время передать.